Глава 25. Тот, кто когда-либо пытался читать эту своеобразную, по мнению многих и весьма примечательную книгу, знает, что внешне это нагромождение чудовищных противоречий и метафизической галиматьи. Уже одного утверждения в предисловии, будто после потопа люди стали болеть и чаще, и серьезнее, чем раньше, достаточно, чтобы ошеломить каждого, кто привык полагаться на науке с их материалистическим обоснованием.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 и поклоняющиеся должны поклоняться ему в духе и истине. Недуг твой оставит тебя, и самые печали станут радостями». «Печали? Какие ж печали, — думал Юджин, ну, — ведь не любовные же. Очевидно, это означает конец земной любви, ведь она приходящая». Продолжая читать, он обнаружил, что последователи христианской науки верят в непорочное зачатие Девы Марии, и это тоже поразило его, как ужасная нелепость. Они верили также, что люди в конце концов откажутся от брака, как от бренной иллюзии самосотворения и продолжения рода, а вместе с этим отпадет и рождение детей, дематериализация человеческого тела, возвращение его к духовной сущности, которой чужды грех, болезни, разложение и смерть также входило в их символ веры. Юджину подобные утверждения представлялись вопиющей нелепицей. но в то же время это отвечало его ощущению присутствия в жизни какой-то тайны и общему метафизическому направлению его ума.